Сержант Ливерпуль прошелся вдоль рядов и остановился перед солдатами, которые только поступили на службу. Ободряющий, похлопывая по плечу то одного, то другого, начал рассказывать им одну из своих многочисленных историй. «Ишь, заботятся!» — кивнул в сторону сержанта ветеран Тео Лазарус. «Заботься, не заботься, а если поведут на Зиге Боб, пиши пропало», — угрюм отозвался Капрал Рональд Кришпер. «Первые два транспорта собьют ракетами», — начал перечислять он. «Еще три сожгут при высадке». А следующие десять полягут при удержании плацдарма. И только из последующих транспортов кому-то удастся выжить. «Ну так же нельзя, Рон», — упрекнул его тел «Ты как зубная боль, ноешь и ноешь. С таким настроением не воюют». «Он не из-за войны скрипит», — пояснил еще один ветеран, Анаре Тотсе. «У него собака дома сдохла. Вот он и горюет. Для него собака важнее человека». «Эх», — горестно покачал головой Капрал, — «это ж не собака была, а золото». — Бывают такие собаки, что лучше всякого человека. — Нет, — снова возразила Анаре Тодси. — Бывают такие люди, которым лучше общаться только с собаками. Других людей они просто не переносят. Левая стена транспорта загудела от сильного удара. — Мама родная, кажись ракета! — скрикнул кто-то из угла, где сидели молодые солдаты. — Не боись, ребята! — объявил встав полный рост сержант Ливерпуль. — Это малая ракета. Нашему транспорту такая не страшна. — В этот момент в днище транспорта врезалась еще одна ракета. И закричали уже все солдаты в отсеке. Молодые от страха, а ветераны матерно ругают корабли прикрытия. Собака – друг человека, Анаре. И тот, кто этого не понимает – болван, продолжал, как ни в чем не бывало, Кришпер. А тот, кто не может завести друга среди людей – больной болван, ответила Анаре. Психически больной. Шизик. я и хотя бы мою соседку – Брузу Трубан. Нет, Анаре, нам с тобой не понять друг друга. «Никогда», — заключил Капрал. «Тем более, что сейчас в борт долбанет зенитная ракета», — ставил Тео Лазарус. «И вот моя соседка», — продолжала Наре, — «каждое утро и вечер выгуливал своего пса на площадке перед домом. И этот пес клал там такие огромные кучи, вы не поверите, вот такие!» А Наре очертил в воздухе, какие то были кучи. «Но это же животное, оно же не может ходить в туалет», — возразил Капрал Кришпер. не собака-животное, а ее хозяин, который не убирает ее дерьмо с лужайки!» Привстав, яростно прокричала на Рэд «А и правда, Рон!» — вмешался Тео Лазарус. «Почему бы тебе не брать с собой коробочку и не собирать туда все дерьмо? Я был в округе Корворк, так там хозяева подбирают за собаками дерьмо. Честное слово, сам видел». «Да что привязались? Собирать дерьмо, собирать дерьмо!» «Вот тел торжествующе во слыкнула «Ты видишь? Он не знает, что ему ответить». «А почему?» «Да потому что и он, и моя соседка Бруза труман самые настоящие...» «Ребята, приготовятся!» – перебил его пробегающий мимо сержант Ливерпуль. Солдаты начали подниматься со скамеек выстраиваться в проходах. «Чего вы там разорались, Рон?» – спросил капрал Сигу Антверпен, стоявший на несколько человек позади Рональда Кришпера. «Обсуждали мою умершую собаку», – ответил тот. «Да ну, ребят, это ерунда!» – махнул рукой Сигу и сплюнул под ноги табачную жвачку. давай-ка лучше сделаем ставки как обычно пимакс ты будешь принимать ставки ну, у нас нет ни одного лейтенанта возразил пимакс поставим на сержанта давай ток ты первый окей 50 кредитов что ливерпуле убьют через 10 минут 50 что он продержится полчаса поднял руку натоцию и в этот момент сержант ливерпуль еще раз пробежал мимо старательно пересчитывая солдат как хотите ребят но такой шустрый парень протянет не меньше часа сотню за час — Ты рискуешь, Анаре, — покачал головой антверпен. — Не больше других, — ответил Анаре и начал застегивать шлем. Мимо них снова пробежал Ливерпуль. — Сэр, куда садимся? — Я, ребята, пока и сам не знаю. Лейтенант Фукс говорил, Крым или револьта. Появившиеся возле десантных ворот механики стали раскреплять замки. Молодые солдаты тревожно переглядывались и судорожно сжимали оружие. Забрала на их шлемах были опущены, по разгоряченным лицам стекали капли пота. Механики отошли в сторону, и теперь ворота держались только на контрольном замке. Сержант Ливерпуль подбежал к воротам и, обернувшись к десанту, крикнул. «Идем на Любец, в пригород столицы. Задача одна – выбить противника из здания нашего участка». «Это ж прямо наша любимая работа», – заметил Антверпин. «Ага, хобби», – подтвердил Тео Лазарус. Включились посадочные двигатели, транспорт завибрировал от натуги. Дрожь передавалась в ноги. И нельзя было понять, дрожат ли они от страха или от вибрации. Наконец последовал толчок, транспорт коснулся земли. Ворота распахнулись, и ветераны первыми начали прыгать вниз. «Оп-оп-оп, пошли, ребята!» — подбадривал солдат, стоявший на земле, сержант Ливерпуль. Где-то впереди рвались реактивные снаряды, и облака пыли и дыма очень кстати прикрывали высаживающийся десант. «Отделение! За мной!» — крикнул Кришпер и побежал к развалинам кирпичного здания. Лазарус и Анаре побежали за ним. «Господин Капрал, сэр, вы куда?» – закричал новобранец Левкович, назначенный в отделение перед самым походом. Однако ему никто не ответил, и Левкович последовал примеру старших товарищей. «Ты чего разорался?» – сердит спросил Капрал Кришпер, когда Левкович вслед за остальными прыгнул в углубление возле стены. «Я?» – лейтенант Фукс приказал сразу идти вперед. «Ну так шел бы! Сейчас ветерок подует, и транспорт будет как на ладони. Пойди спроси у лейтенанта Фукса, что тогда произойдет?» Левкович приподнялся над краем ямы и стал смотреть, как сержант Ливерпуль и лейтенант Фукс расставляют солдат в цепи. Чуть дальше другие лейтенанты и сержанты расставляли солдат из других отсеков. В основном это были новобранцы, которые не знали, что нужно убегать от транспорта как можно дальше. Цепи пошли вперед. И в это время в воздухе появилась стройка вражеских маэстро. Черные точки бомб пошли точно на десант, а штурмовики открыли огонь, попытающемуся взлететь транспорту. ярко-фиолетовые вспышки разметали жидкие цепи солдат, а транспорт, дымя подбитым двигателем, начал тяжело набирать высоту. «Ну, ты чё скукожился? Теперь пошли», — толкнул Левковича Капрал. Ближайшие развалины словно ожили. Из всех щелей, воронок и ям стали появляться оставшиеся в живых солдаты. Они быстро перебегали от укрытия к укрытию, постепенно приближаясь к первому ряду уцелевших зданий. Из окон раздались первые выстрелы, и вскоре по всему фронту зазвучали пулеметные очереди и разрывы осколочных гранат. Левкович ошалил и вертел головой, ничего не понимая, бездумно выполнял то, что ему говорил капрал или старшие солдаты. лёва беги к бетонной балке, видишь, вон там, но так шустро, чуть замешкаешься, тебя снимут, понял?» Левкович кивнул и, собравшись духом, что было мочи, побежал к указанному месту. «Из окон домов открыли огонь». Однако новобранец благополучно миновал опасный участок. — О, успел, — удивился Лазарус. — Значит, и мы успеем. — Скажешь тоже, — покачал головой Анаре Тодси. — Он молодой, поэтому и бегает быстро. А я пью много пива. — Значит, ты свое отбегал, — заметил капрал Кришпер. — Не дождешься, — в тоннему ответил тотце Ну что, — обернулся к друзьям Кришпер. — Раз, два, три! Все трое выскочили из-за угла здания и помчались к спрятавшемуся за бетонным блоком Левковичу. Вслед смельчакам полетели пули и гранаты, но они не причинили им вреда, и ветераны один за другим тяжело упали в пыли рядом со своим молодым коллегой. — Левкович, почему здесь камня возмутился Нарай, — и чуть ребро не сломал. В воздухе раздалось шелестящее шипение. Кришпер крикнул. «Ракета — Ракета! Отделение вжалось в землю, и ударивший в бетон снаряд осыпал солдат мелким щебнем. — Откуда это? — приподнял голову Лазарус. — Вон из того окна, сэр. Я успел заметить. Левкович показал на левый фланг. «Анаре, давай, это по твоей части», — сказал Лазарус. Тотси развернулся, лег поудобнее и поднял свой грифон. Вскоре в окне появился ракетчик. Он держал на плече заряженный лаунчер и выискивал новую мишень, уверенный в том, что с отделением Кришпера он уже разобрался. Осколочная граната плавно скользнула в ствол. Анаре нажал на курок. Снаряд прочертил правильную траекторию и угодил прямо в ракетчика. «Вот это выстрел, сыр Восхитился прижавшийся к бетону Левкович. В это время с правого фланга послышалась яростная стрельба. Атакующим удалось прорваться в одно из зданий. Ну, порай нам, сказал Кришпер. «Лёва, в сорока метрах перед нами два окна. В одном пулемёт, в другом несколько стрелков. Усекаешь? Ага». «Не ага, так точно. Твоя задача стрелять по этим окнам, пока мы будем бежать к подъезду. Усекаешь? Ага, так точно». Тройка ветеранов снова сделала рывок, а оставшийся в укрытии Левкович беспорядочно расстреливал патроны, пока у него не закончился магазин. Из центра города прилетело несколько тяжелых снарядов, которые легли в полукилометре позади атакующих. Левкович оглянулся и увидел высокие столбы песка, подброшенного мощными взрывами. От горизонта медленно приближалась очередная волна транспортов «Может, хоть танки будут?» – тоскливо подумал Левкович и тяжело вздохнул. В подъезде, куда забежали ветераны, послышались стрельба и крики. «А что я буду делать, если их убьют? Капрала, Тоци, Лазаруса. Всех!» – ужаснулся новобранец. «Нет, их не убьют. Они опытные солдаты, не то что я», – попытался успокоить себя Левкович. Однако в доме было подозрительно тихо. В соседних зданиях все еще кричали, стреляли, время от времени рвались гранаты, а здесь ничего. На правом фланге десантников утюжили тяжелые геликоптеры. Левкович видел, как в один из них ударила ракеты, выпущенные из ручного лаунчера, и геликоптер рухнул на крышу дома. Наконец, к радости Левковича, в его доме раздался сильный взрыв, а затем послышалась стрельба из нескольких стволов. Вскоре все стихло, он услышал голос Капрала. лёва ты живой?» «Да, сэр», — отозвался Левкович, не высовываясь из-за укрытия. «Давай, дуй сюда».